Глава восемнадцатая. Пора уже. Под конец заколотили крест-накрест выбитые окна детского отделения, хотя это было дело бесполезное, символическое. Совершил последнюю ходку меньший из грузовиков. Отправились в путь построенные колонны ходячие под предводительством гольца малышки и ветвитиновой. и под охраной санитарок, пешком вернулся с причала гороновский Лично проконтролировать перевозку своего хирургического хозяйства и в очередной раз насмерть разругался с Сидоровым из-за того, что все погружено на подводу в неправильном порядке. В подводу была запряжена леса Василиса, и райс делалось дурно. При мысли о выражении лица капитана Зиганшина, когда он, собственно, увидит лесу, о которой до сих пор не было сказано ни слова. «В худшем случае отпустим», — подумала она с неприязнью, потому что отпускать лесу очень не хотелось, а представлять себе, как леса поутру перебегает через большевистскую и чешет в сторону Горано, не хотелось вдвойне. Стемнело окончательно, но это, если учесть лесу было даже на руку. Так или иначе, ждать больше было нельзя». — Сутеева, хватит! Спускайтесь! — раздраженно крикнул снизу Сидоров. — Пора уже! — Сейчас, сейчас! — крикнула Сутеева. Видно было, что она тянет изо всех сил, почти висит на своей удочке, но растворяющаяся в небе леска не поддавалась. — А ну, слезайте, давайте! — заорала водительница грузовика. — Уеду и тут брошу! — Отдайте ей две минуты, — брезгливо сказала Щукина. — Что вы в самом деле? «От мужа все-таки. А вдруг там ловить не будет?» «От мужа ей, значит?» — повторила водительница и очень внимательно посмотрела на Щукину, а потом добавила. «Полминуты еще жду, потом еду. Не посмотрю, что горбатая пешком со всеми пойдет». «Есть!» — крикнула сверху Сутеева. «Есть!» — и тут же разочарованно добавила. «Обрывок только». Тут уже не выдержал Сидоров. — Настасья Кирилловна, имейте совесть! Немедленно идите вниз, из за вас стоим! — Имейте совесть, блядь, — пробурчала водительницу у Щукина из-за спины. — А вот под зад пинком! — Простите, мы вас чем-то обидели? — спросила Щукина, резко оборачиваясь. — Ну что вы, сказала водительница вежливо, — чем вы могли меня обидеть? — Я просто все думаю. — Как вы тут работаете? — Тяжело, конечно, — сказала Щукина. — Не то что медикаментов, еды не хватает. — Но что делать, мы справляемся как-то. Вот сейчас бы баржу пережить. — Медикаментов! — со сложной интонацией протянула водительница. — Я вот и спрашиваю, как вы тут работаете. — Я вас, кажется, не понимаю, — настороженно сказала Щукина. «Да все вы отлично понимаете», — сказала водительница. «У меня тут мужа, знаете ли, лечили. В Казанске лечили. Он, понимаете, во время гимна засмеялся. Так его пять лет ваши коллеги лечили. В Казанске. Совсем вылечили. Он теперь очень здоровый». «Мы не Казанск», тихо, — тихо-тихо сказала Щукина, предварительно оглянувшись. — Это вопрос времени, — усмехнулась водительница. — Я разве что? Я ж говорю, муж теперь совсем здоровый, вообще не смеется. Вылечили, молодцы. — Мы ехать будем или мне самой валить? Щукина отошла к большим саням. Сидоров уже подсаживал в грузовик Сутееву, сжавшую губы в ниточку и только мотавшую головой в ответ на его расспросы, что было в добытом клочке письма. но глаза у нее были сухие. Водительница грузовика докурила, вскочила в кабину, грузовик дернулся и пошел. Остальным предстояло сопровождать в темноте Василису и тянуть детские санки с мелкой поклажей. Время шло. Сидоров внезапно вспомнил, что оставил на столе в ординаторской зажигалку Райс понадобилось поправить сползший носок внутри сапога. Наконец, гороновский не выдержал. — А ну, задвигались, — сказал он, и, взяв валявшуюся возле постамента с бюстом основателя больницы доску, кое-как заколотил центральную дверь. Сани и санки зашкрябали по асфальту, едва покрытому тонким слоем свежего снега. Лапы Василисы, Почти не оставляли следов. гороновский дал им отъехать. Установки ПВО лежали у стены кухонного флигеля возле вытяжек, там, где потеплее. Он прикончил каждую одним выстрелом, упирая ствол под самое дуло. Туда, где на вздохе приподнималась и опадала серая, грубая, Поросшая черной щетиной шкура, Густая темно-желтая кровь Медленно полилась на снег.